что не потерял веру в человечество. Три убийства за два дня — это много даже для такой страны, как Франция, мистер Поль. И вы это сами прекрасно знаете. «Вам удалось что-нибудь выяснить?» — спросил Анчелли. «Удалось», — торжествующе сказал комиссар. «Мне удалось установить очень важную вещь». Убийца не стрелял с третьего этажа, он выстрелил с первого этажа. Из раскрытого окна холла в мистер Лежинского, и затем, побежав наверх, убил мистер Ли, после чего бросил пистолет и скрылся. «С чего вы взяли?» — спросил я. «Экспертиза», — очень довольным голосом пояснил комиссар. «У пуля не могло быть такой траектории, если бы ее выпустили с третьего этажа. Нет, господа, стреляли с первого этажа. Это почти доказано». «Но зачем?» — спросила Офра. «Зачем убийце так рисковать? Сначала стрелять в Рудольфа, а затем убивать Ли. Это ведь нелогично, его могли заметить уже после первого выстрела, или ему все равно было кого убивать. Этого я не знаю, но подозреваю, что убийца все-таки имел какой-то свой определенный план действий. Я не могу еще понять изощренную логику этого маньяка, Но, думаю, ясно, что ему просто необходимо было кого-то убить в тот вечер. Может, на убийцу действовала полнолуние, вчера была такая чудная ночь. Может, он действительно был на грани истерии и увидел, что не получилось убийство мистера Лежинского, решил подняться наверх и застрелить мистера Ли, что ему и удалось сделать с большим успехом. «Интересно», — сказал задумчиво Поль. Значит, убийца был сначала на первом этаже. Да, и на первом этаже, кажется, вы были вдвоем. Мистер Анчелли и вы. Я не ошибся? Если вы подозреваете меня, то это глупо, комиссар. По-французски очень спокойно ответил Поль. Лучше ищите убийцу, застрелившего китайца. Вы уже нашли какую-то ниточку, ведущую к цели, может, вам... — Повезет больше, ищите, не останавливайтесь на достигнутом. Комиссар понял, что над ним издевается. Он обиженно сжал губы, что-то пожевал и, наконец, сказал. — Вы напрасно так иронизируете, мистер Пой. Я уже практически установил, кто был убийцей ваших коллег. Глава седьмая После такого заявления мы уставились на комиссара, ожидая его дальнейших слов. Но он, вполне довольный произведенным эффектом, решил выдержать театральную паузу. И только насладившись нашим растерянным видом, он пояснил. «После того, как я узнал о траектории полета пулей, я уже не сомневался, что убийца Один из присутствующих здесь Коммерсант. Я решил более тщательно проверить все ваши слова и ваши документы. И что мне удалось выяснить, господа? Он снова сделал театральную паузу и, показав на поле, сказал. У этого господина поддельные документы. Его никто не знает в Тулузе, откуда он якобы родом. У меня в Тулузе живет кузен, и я попросил его вчера уточнить, проживает ли мистер Поль Брезе в Тулузе. И оказывается, его там никто не знает. У вас поддельные документы, мистер Брезе. Вы не тот человек, за кого себя выдаете, торжествующе закончил комиссар. Мы переглянулись. Только бури в стакане воды, как будто мы не знали, что документы всех прибывших в Андору агентов выписаны на чужие имена. Нет, конечно, они не поддельны, это просто так предполагает наш недалекий комиссар. На самом деле они самые настоящие, но выписанные на чужие имена тоже мне новость. Мы даже начали улыбаться, комиссар почувствовал по нашему настроению, Он где-то ошибся и несколько поколебался. «Комиссар!» — недовольно и строго сказал Поль, покачав головой. «Неужели во всей стране не нашли более здравомыслящего человека?» Комиссар разозлился. «Я вас арестую за неуважение к представителю власти!» — прохрипел он. «Мало того, что вы прибыли в страну с поддельными документами...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 За ним ушел Гусейн, ничего не сказав нам на прощание. Последним уходил Поль. Кажется, он начал догадываться о наших отношениях. «Будьте осторожны», — сказал он как-то мрачно улыбаясь. «Почему он всегда все знает?» — Спросил Офра. «Ты считаешь, это он?» «Во всяком случае, он умнее остальных?» «Не думаю», — возразил Офра.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 Вообще-то мы мужчины ядные, но все равно с кем, где и когда. Но желательно с очень красивой женщиной в прекрасном отеле Андорры и в самое лучшее дневное время. Кстати, всегда лучше спать с гибкой, стройной, подтянутой женщиной, чем с распустившейся бабой, у которой живот висит над ногами, хотя многим мужчинам это абсолютно все равно. Но это так, к слову. Вы меня не выдавайте, иначе все мужчины меня просто возненавидят. Нельзя выдавать фирменные секреты мужчин. Нельзя их так подводить. Если хотите, выдам еще один самый страшный секрет. Никогда не верьте тому, что говорит вам мужчина перед тем, как раздеть вас. В этот момент он чувствует себя Гарун-Аль-Рашидом, готовым ради вас на любое безумство. или царем Соломоном, которому подвластны все на земле и на небе. Но как только он получает то, что хотел получить, все, он забыл обо всех своих обещаниях. Даже с недоумением смотрит на вас. Как он мог обещать вам всего полчаса назад даже проводить вас домой после этого? Нет, это был совсем не он. Вы его с кем-то спутали. Он бы никогда не решился на подобную глупость. Какой царь Соломон? Не нужно рассказывать нам арабских сказок. Все и так очень хорошо. Мы славно провели время, вот и чудно. А больше ничего не надо. Правда, бывают маленькие исключения. Это когда мужчина по-настоящему влюблен. Тогда после первого раза ничего не исчезает. Слишком сильные эмоции переполняют его, и нужно немного подождать, Само настыл или успокоился, после десятой встречи он будет уже в норме. Говорят, некоторым нужна бывает для этого вся жизнь, но это только редкие исключения, лишь подтверждающие правила. Мужчина вообще никогда не способен на большую и сильную, а главное, верную любовь. Для этого он слишком скотина, в самом лучшем смысле этого слова. Больше никаких секретов выдавать не буду, но два часа, проведенные Софрой, я запомнил на всю жизнь. Нужно отдать ей должное, она была прекрасным сотрудником и хорошей любовницей. Я даже пожалел себя, что все так быстро кончилось. Что не говорите, а сюда нужно приезжать, чтобы любить друг друга. Лучшего места на земле не существует. Может, только Париж. Но это совсем другой город. Там какие-то токи любви и страсти. Здесь умиротворение и покой. Хочется долго лежать на постели, глядя на потолок и мечтая о дальних странах и других женщинах. Честное слово, если мужчина даже в объятиях самой красивой женщины в мире не мечтает о других женщинах, значит он либо импотент, либо дурак, либо влюблен. Последнее встречается все реже. В наше время стрессовые эмоции нельзя полностью отдаваться любви, это вредит работе и деловым связям. Поэтому с женами у нас, как правило, чисто деловые отношения, с любовницами полуделовые, а с секретаршами совсем не деловые. Но это не мешает нам часто забывать и первых, и вторых, и третьих. Если на словах все мужчины мечтают о необыкновенно умной и энергичной женщине, то на самом деле они хотят прекрасное тело в постели, рабскую душу, полностью верной только своему властелину, и умелые руки для поддержания чистоты и варки еды на кухне, что у нее в голове нас интересует меньше всего, вернее совсем, Мне интересует. Чем больше там пустоты, тем портрет идеальнее. Ну что, правильно я нарисовал наши отношения с прекрасным полом? Только не надо меня ругать. Вы сами хотели это прочитать, движимые болезненным любопытством. Не нужно было вообще открывать эти страницы. Если вы моралист или идиот, просто пропустите их и идите дальше. Вам они все равно не нужны.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 Я начала взбуждать мою рука, и она чуть отвела ее в сторону. Просто это единственный вариант, при котором Мортимер может чуть ослабить свою деятельность. Он уверен, что двое агентов не могут договориться, и эта его самоуверенность явилась причиной его смерти. Ты меня понимаешь? «Мисс Мондель!» — сказал я очень торжественно и официально —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 Самое прекрасное место на Земле. Конец озвученной книги